Глава 4. Саша не могла уснуть, обессиленно вглядываясь в темноту. Ярослав позвонил поздно вечером и сказал, что добрался. Этот разговор продлился не больше минуты, что очень огорчило девушку. Она успокаивала себя, говоря: "Ничего плохого не случилось. Он скоро вернётся домой". Но в ответ ей смеялась предчувствие, крича, что не всё так просто. Он отдалился и, возможно, на совсем. Зляясь, ругая себя за глупые мысли, не выдержав, взяла телефон и снова набрала Яра. А в ответ «The subscriber is temporarily unavailable». Снова нажала на вызов, и снова абонент недоступен. Решила ложиться спать и позвонить завтра. Но за полчаса в кровати набрала ему ещё десять раз. Не дождавшись ответа, разнервничалась не на шутку. В голову лезла всякая ерунда, каждое новое предположение было хуже прежнего. Проворочилась часы напролёт в необъяснимых переживаниях. Эта ночь показалась Александре нескончаемой, давно ей не было так плохо. Утром измученный мозг всё же одолел сон, который длился недолго, потому что кто-то позвонил в дверь. Отреагировала Саша не сразу, казалось, во сне кто-то трезвонит в колокольчик, но этот кто-то был слишком настырный, и девушка вскочила, остро чувствуя головную боль. Поплелась к двери, опираясь о стену, И открыв, удивлённо посмотрела на стоявшего за ней парня. "Доброе утро", поприветствовал тот на её родном языке, что не сразу напрягло ещё сонный разум. "Доброе", ответила девушка вопросительно подняв брови. "Я могу поговорить с Ярославом Барсовым?" спросил гость, и тут же Саша насторожилась. "Вы кто?" "Коллега, мы вместе работаем", выдал тот, совершенно сбив с толку девушку. "Тогда вы должны знать, что Ярослав..." запнулась, дань её наконец дошло что никто здесь не знает их настоящих имён. Парень явно русский, говорит без малейшего акцента, и без сомнения, никакой не коллега, что он уехал в командировку. Странно, я про это ничего не слышал, пожал плечами гость. А куда он уехал? Извините, такой информации я не обладаю, но думаю, вы легко узнаете всё у вас в офисе, произнесла девушка ледяным голосом, давая понять, что разговор закончен. И только хотела закрыть дверь, как парень помешал, подставив ногу. А когда Барсов вернётся, не подскажете? Я не знаю. Извините за беспокойство, сказал тот, убрав ногу, и Александра захлопнула дверь. Оказавшись одна, Саша запаниковала. Их, похоже, нашли. Ярославу угрожает опасность, нужно срочно что-то делать. Схватив телефон, она снова попыталась дозвониться любимому, но всё тщетно. Женский голос также говорил, что абонент недоступен. Метаясь по дому, девушка не знала, как быть. Понимала, оставаться здесь опасно, но и уехать, не предупредив любимого, не могла. Дрожащими руками она снова и снова набирала номер Ярослава. Когда в сотый раз услышала одно и то же, бросила это дело. После долгих раздумий и бесполезных ожиданий Александра решила поехать в Ньюпорт и там уже узнать в офисе, где работает Яр, координаты его командировки. Времени не было, она не знала, кто тот человек и что ему нужно. Возможно, ей угрожает опасность. Главное разыскать Ярослава, а вместе они решат, что делать. Как ураган Саша носилась по квартире, закидывая в сумку всё самое необходимое. В какой-то момент ей стало жутко жалко покидать дом, в котором было так счастливо. Она не хотела бросать вещи, которые были ей очень дороги, потому что не знала, вернётся ли снова сюда. Но и с собой взять всё не могла физически. Почему прошлое так и не оставило их в покое? Они жили, никого не трогая. Неужели им не найти покоя? Когда со сборами было покончено, Александра перекинула сумку через плечо и с тоской смотрела в комнату. Её душа болела настолько ощутимо, что слёзы выступили на глазах. Девушке было страшно. Она не знала, что ждёт за этими дверями. Возможно, стоит открыть их, как схлопочет пулю в лоб. Нахлынули воспоминания о тёмных моментах прошлой жизни, такие ясные, что до сих пор леденила кровь. Все эти годы Саша наивно верила, что про них забыли и оставили в покое. И чем больше проходило времени, тем спокойнее ей становилось. Взялась за ручку и замерла, вспомнив о том, что забыла. Бросила сумку на пол и побежала в комнату. Выдвинув нижний ящик в шкафу и приподняв стопку белья, Александра вытащила пистолет, после чего проверила обойму. Металл приятно холодил ладонь и придавал уверенности. Девушка хорошо научилась обращаться с оружием и прекрасно могла его использовать. И не сомневаюсь, используют, если придётся. Теперь она была полностью готова и, вздохнув, вышла во двор. Зажмурилась. Яркое полуденное солнце неожиданно ослепило её. Постояв немного и убедившись, что никто на неё не набросится, Саша пошла к остановке. У них была одна машина, и на ней уехал Ярослав, а так как Александра никуда не выезжала из городка, во второй не было надобности. Да, если честно, девушка думала, что разучилась водить за такой длинный промежуток без практики. Добравшись до остановки без приключений, Саша даже немного выдохнула и присев на скамейку, принялась ждать автобус. Погрузившись в грустные мысли, девушка не сразу обратила внимание на машину, тормозящую перед ней. И испугано вскочила, увидев, как из неё вышел парень, который приходил к ним утром. Не раздумывая, она бросилась бежать, но тот быстро догнав её схватил. "Пустите!" Вас кликнула она гневно. Но парень ничего не ответив, потащил Александру к машине. Она отбивалась со всей силой, на которую только была способна, но, естественно, незнакомец оказался сильнее. Затолкав девушку в машину, он заблокировал дверь, а Саша торопливо полезла за пистолетом, который тут же нацелила на похитителя. Одним молниеносным движением парень выбил оружие из её рук и усмехнувшись сказал: "Не бери в руки то, чем не умеешь пользоваться".